Компания, протрезвившаяся, как можно думать, остановилась. Большинство всадников ни за что не хотело двигаться дальше, но трое из них, самых смелых, а, может быть, не самых пьяных, спустились во впадину. Перед ними открылось широкое пространство, на котором стояли большие камни, видимые там еще и теперь» и поставленные здесь в древние времена каким-нибудь забытым народом. Месяц ярко освещал площадку, и в центре ее лежала несчастная девушка, упавшая сюда мертвую от страха и усталости. Но волосы поднялись на головах трех дьявольски смелых бездельников не от этого вида, и даже не от того, что тут же рядом с девушкой лежало тело Гюго Баскервилля, а потому что над Гюго стояло, трепляя его за горло, отвратительное существо, похожее на собаку, но несравненно крупнее когда-либо виденной собаки. Пока всадники смотрели на эту картину, животное вырвало горло Гюго Баскервилля и повернула к ним голову с горящими глазами и разинутую челюстью, с которой капала кровь. Все трое вскрикнули от ужаса и ускакали, спасая жизнь, и долго крики их оглашали болото. Один из них, говорят, умер в ту же ночь от того, что он видел, а двое остальных на всю жизнь остались разбитыми людьми. Такова, сыновья мои, легенда о появлении собаки, которая с тех пор была, говорят, бичом нашего рода. Изложил я ее, потому что известное менее внушает ужаса, чем предполагаемое и угадываемое. Нельзя также отрицать, что многие из нашего рода погибли неестественную смертью, внезапной, кровавой и таинственной. Но... Предадимся защите бесконечно благостного провидения, которое не будет вечно наказывать невинного дальше третьего или четвертого поколения, как угрожает Священное Писание. А потому я поручаю вас, сыновья мои, этому провидению и советую вам, ради предосторожности, не проходить по болоту в темные часы ночи, когда властвуют нечистая сила от Гюго Баскервилля и его сыновьям Роджеру и Джону с предупреждением ничего не говорить об этом сестре своей Елизавете.